Шестьдесят девятое. Элиза. Шарлин отбыла сегодня утром. Перед работой я проводила ее в аэропорт. девочки не терпелось воссоединиться с Гарри, и она объявила, что они решили провести Рождество в Бордо. Я смотрела, как дочь ходит от меня уверенной походкой, несмотря на высокие каблуки и чемодан, и видела мою маленькую девочку, улыбающуюся во весь рот и подпрыгивающую от нетерпения. При Шарлин я сумела сдержать слезы, а потом плакала 20 минут на парковке, избавляясь от ностальгии, тоски по детям, душевной боли и воспоминаний о лучших годах жизни. Эдуард залез ко мне на колени и лежал так, пока я не успокоилась. Прихожу на работу с получасовым опозданием. Впервые за все время, но мадам Маденье не упускает возможности съязвить. «Я подумала, что вы решили продлить уикенд». Игнорирую змею и обнимаю нору. Оливье, он как всегда в наушниках, насмешливо улыбается. Закатываю глаза. Парень уже год работает с нами, но мне не знаком звук его голоса. Зато надменный взгляд выражает целую гамму эмоций. В самом начале я пыталась относиться к Оливье доброжелательно, но из этого ничего не вышло. Молодой коллега ясно дал понять, что мы принадлежим к разным мирам. Мы с Норой обедаем в парке, Эдуард с упоением нюхает под хвостом у других собак. Мне все время кажется, что подруга собирается завести серьезный разговор, но она так и не решается, и мы болтаем обо всем и ни о чем. Вернувшись в офис, я нахожу на столе мелкие кусочки белого пластика. Оливье разъясняет ситуацию, не дав мне времени найти разгадку. «Твоя собака сожрала мои наушники». «Кто сказал, что это сделал Эдуард?» Агрессивным тоном интересуюсь я. «Да ладно тебе, Оливье!» Взрывается Нора. «Не ругайтесь!» «Дракона разбудите!» «Клочки лежали под твоим столом!» Сообщает Оливье. «Если это не ты, то...» «Очень смешно!» «Наушники валялись на полу?» «Упали, наверное, а я и не заметил. Маденьерши я не настучал, но в следующий раз...» «Да успокойтесь вы, наконец!» Взывает Нора. Я совершенно спокойна. Это он доступен как пояс верности. Оливье становится пунцовым, но ответить не успевает. Возвращается мадам Маденье. и осыпаю останки наушников в урну, а Оливье достает запасные из ящика. Потом все начинают заниматься своими делами. Никто не произносит ни слова до конца рабочего дня. Не задерживаясь, покидаю офис. У меня есть миссия. У меня есть важное дело. Я паркуюсь у длинного белого здания в лесистом парке. Прошу Эдуара быть умницей, обещаю скоро вернуться, приоткрываю окно и выхожу из машины. Молодая женщина, сидящая на посту в приемном покое, сообщает мне нужные сведения, я иду по коридору до палаты номер 34 и стучу в дверь. «Войдите!» Мадам де Франческо лежит на кровати и смотрит телевизор. Узнав меня, она хмурится и спрашивает недовольным тоном. «Что вы здесь забыли?» Достаю из сумки фотографию, протягиваю ей и объясняю. Я подумала, вы обрадуетесь. Он попал в хорошую семью и уже обозначил границы своей территории. Ее глаза наполняются слезами. На снимке Эппл стоит между двумя детьми. «Проводите меня на улицу». «Здешний персонал нужно умолять, чтобы они сводили вас погулять». Я зову санитарку, и она помогает старушке сесть в кресло на колесах. На тумбочке рядом с кроватью стоит рамка с черно белой фотографией мальчика. Наверное, это покойный сын мадам де Франческо. Мне до слез жалко эту одинокую женщину. В парке прохладно. Я поправляю плед на ее коленях, и мы долго путешествуем по аллеям в сопровождении Эдуара. Я рассказываю смешные истории, но моей собеседнице не смешно. Она молчит и смотрит на деревья. «Давайте вернемся, вдруг просит она. Я сажаю Эдуара в машину и везу старую даму в ее комнату. Она замкнулась и явно не расположена к общению. Санитарка укладывает мадам де Франческо в постель, а я шепчу ей на ухо. «Мсье Лапен...» Каждый вечер находит в почтовом ящике тертую морковку. Ее глаза загораются. «Правда?» «Правда». Она почти улыбается. «Он злой человек. Однажды нагрубил моему бедному мужу из-за места на стоянке. По нему я совсем не скучаю. Вы знаете, что я не вернусь. Да, от вашей племянницы. Они избавляются от меня. Сестра перевернулась бы в гробу, узнай она об этом. Мадам де Франческо умолкает. Я кладу на тумбочку рядом с фотографией горсть желудей. До свидания, дорогая. Не печальтесь. До свидания, мадмуазель Дюшен. Надеюсь, до скорого. Тихонько закрываю за собой дверь и несколько секунд стою в коридоре, приходя в себя. В следующий раз принесу старушке видео с Apple.